Я боюсь, что ты и сам не сможешь становиться Джузеппе. Ты стал жертвой обстоятельств, которые погубят тебя. Нельзя безнаказанно бросать вызов Богу. Рано или поздно придет его час. Если я буду ждать его рядом с тобой, я не буду его бояться. А потом, может быть, ты обратишь меня в веру. Мы будем так спокойны, так счастливы здесь вдвоем. По светлым глазам Лоренции вдруг прошла тень, и ее взор обратился вдаль, за стены этого дома, который она ненавидела. Это был тот самый взгляд, который появлялся, когда Калиостро усыплял ее, чтобы приоткрыть завесы будущего и расстояния. «У нас не будет на это времени, Джузеппе. Перед нами еще много дорог, нескончаемых дорог». Действительно, утром 13 июня кулак жандарма из Бруньер снова потряс дверь дома на улице Сен-Клод. Он принес свиток, скрепленный королевской печатью. Приказ Калиостр и его жене покинуть Париж в течение 48 часов, а Францию в течение трех недель. — Я же тебе сказала, — прошептала Лоренца, у нас не будет времени построить наше счастье здесь. Молча Калиостро медленно прочитал свиток, свернул его и отдал жандарму. «Передайте королю, что его приказ будет исполнен». «Мы будем счастливы в другом месте, мир огромен, и если Франция изгоняет нас, существуют сотни стран, которые нас примут. Надо только по-настоящему горячо захотеть быть счастливыми. Хочешь ли ты этого?» Ларенца медленно подошла к мужу и, прижавшись к нему, застыла в его объятиях под ошеломленным взглядом жандарма, который никогда еще не видел таких покладистых высылаемых. «Я очень хочу попробовать. Уедем, Джузеппе. Ты прав. Покинем быстрее этот дом. Я в нем слишком много плакала». В тот же вечер почтовая карета увозила их в кале. Снова начиналась бродячая жизнь, но, уверенная, что она наконец найдет счастье, Лоренца смотрела на все без страха. Но невозможно убежать от судьбы. В Лондоне, куда они тут же направились, Калиостр сразу же по прибытии принял одного из тех таинственных эмиссаров, которыми всегда была отмечена его жизнь. Он надеялся жить как простой человек, забыв политику, но не имел на это права из Лондона, Великий Кофт и его супруга отправились в Швейцарию. В Билле им оказывал гостеприимство художник Лаутенбург, в то время как Калиостро пропагандировал благое слово. Но жена художника была слишком красива, а художник почти так же ревнив, как Лоренца, Чтобы избежать кровавых столкновений, вечные странники снова пустились в путь «Экс-Ле-Бен», находившиеся в то время под властью Сардинии, потом в Турин, Ровердо и Тренте. Везде Кариостро основывал свои знаменитые ложи, главной заботой которых было подрывать существующий порядок и религиозные принципы. И это всюду, рано или поздно, они были изгнаны. И тогда Лоренца, у которой вера в счастье понемногу угасла, впервые проявила свою волю. Когда Джузеппе предложил отправиться в Австрию, она взбунтовалась. «Мы поедем в Рим», — спокойно сказала она, — «в Рим и никуда больше». «Ты сошла с ума. Поехать в Рим значит отправиться в пасть волку. Неужели ты думаешь, что святая инквизиция будет спокойно смотреть, как я проповедую свободу мысли? Ты хочешь увлечь меня в цитадель принципов, против которых я борюсь?» «Это будет Рим и ничто другое». «Если ты решишь поехать куда-нибудь еще, я не последую за тобой, Джузеппе. Я устала от этой жизни. Если ты действительно этого захочешь, ты будешь в Риме в такой же безопасности, как и в любом другом месте. Тебе будет достаточно вести себя спокойно». «Ты покинешь меня? Ты это сделаешь, Лоренца? Она выдержала взгляд, который так долго заставлял ее содрогаться. «Без каких-либо сомнений, ты ведешь меня к мукам ада, Джузеппе, а я не хочу следовать туда за тобой. Или ты отвезешь меня домой...»